Причем с сильным японским акцентом. Вы правда, из Японии, что ли? Спросил Растрегин, обалдела вертя в руках карточку. А почему в маске? Такой порядок. В нас и фирмами породзина. Известно, что японцы обожают всякую униформу. Валера где-то читал, что у них в Макдональдсе официанты гамбургерами наряжены. А что у вас за фирмы? Публичный дом, с поклоном сказала собака и снова подхихикнула. Валера сначала опешил, а потом засмеялся. — Понял. Это она так «публишинг house перевела. — Публичный дом — это супер. Только по-русски правильно говорить издательство. Сотрудничать хотите? Буду рад. Особенно с такой прикольной фирмой. Я Валера Растригин. — А вы Инуся-сан? Да, — Да-да, Инуяся, — захланилась Японка. — Снимаете маску, познакомимся. Японка прикрыла лицо, то есть морду ладонью, «Хи-хи-хи, нельзя, не породзено!» Он развел руками. «Ну, не положено, так не положено. А вы по какому делу?» «До да, Тут Валера наконец понял и просиял. Он был уверен, что проект «Классика» на CD будет иметь резонанс. Идея супер! На одном диске все собрание сочинений с указателями, с системой поиска, еще статьи про автора, биография, портреты и иллюстрации, комментарии, музыка —